Глава двадцать Я приземляюсь на пыльной, импровизированной городской площади. Повсюду стоят белые деревянные домики, расположенные бессистемными рядами. Я заглядываю за одно из зданий, а затем выхожу, всматриваюсь во всех, мимо кого прохожу, в поисках знакомых лиц. Повсюду фейри разных видов, высшие, водные и множество других видов, которых я даже не знаю. Когда я узнаю генфинов по их мохнатым крыльям и звериным повадкам, мое волнение возрастает. Кроме домиков, здесь еще расположен огромный тренировочный двор, где повстанцы сражаются друг с другом как оружием, так и магией». Еще здесь есть конюшня, лазарет и что-то вроде столовой на открытом воздухе, где стоят столы и скамейки, чтобы Фейри могли поесть. Все это построено вокруг ревущего костра в самом центре. Я кружусь, пытаясь увидеть как можно больше Фейри, но толпа довольно густая и трудно разглядеть всех». На меня направлено много взглядов, большинство повстанцев пялятся на мои красные крылья. Я слышу, как слово «Купидон» шепчут снова и снова. Похоже, принцесса была права. Я несколько знаменита среди сопротивления. Я расправляю крылья за спиной и мило улыбаюсь зевакам. Потом вспоминаю, что повстанцы, особенно те, что крутые шпионы, должны выглядеть круто, Поэтому я сменяю улыбку на жесткий взгляд, я надеру тебе задницу. Но мне кажется, что это не совсем правильно, потому что большинство мятежников просто начинают хмуриться. Может, дело в платье принцессы, которое я надела? Ну да. Так или иначе, щеки сводят от того, что я держу лицо». Я отбрасываю выражение лица бунтарки и позволяю своим крыльям слегка волочиться следом, потому что они, черт возьми, тяжелые. Я подхожу к деревянному забору, который окружает обеденную зону, и забираюсь на первую перекладину, чтобы осмотреться было легче мне приходится сосредоточиться чтобы смотреть по сторонам и одновременно держаться потому что я определенно не хочу упасть лицом в грязь и опозориться. я занята тренировочной площадкой и вдруг чувствую чью то руку на своем предплечье что ты делаешь я смотрю вниз и вижу фейри с пятнистой кожей который глядит на меня Из его бровей выходят металлические зубцы, которые выглядят ужасно острыми. «Эм, привет!» — говорю я. «Что ты там делаешь?» — он оглядывает меня с ног до головы. «Ты не похожа на солдата!» Я спрыгиваю и кладу руки на бедра, недовольная тем, что единственный фейри-повстанец, решивший подойти ко мне, не узнал меня. «Во-первых, я вполне могу быть и солдатом, неважно, как я выгляжу», презрительно говорю я ему. Он смотрит на меня с сомнением. «Так ты солдат?» «Ну, нет, но не в этом дело», отвечаю я. Он оглядывается по сторонам, как будто ищет смысл шутки, не думаю, что он его находит. «Кто ты?» «Как оказалось, шпионка», защищаюсь я. «Типа очень хорошая». «Я спасла принцессу и все прочее. Кроме того, я купидон». Говорю я ему, подчеркивая важность этого факта. Он смотрит на меня безучастно. «Ладно. Ну, если ты ищешь комнату для совокупления, то она там», — говорит он, указывая через плечо. Я удивленно на него смотрю. «Комната для совокупления?» «Ну, ты знаешь, секс». Я морщу нос «Почему у вас есть комната для этого? Почему бы вам, ребята, просто не использовать домики?» Он с раздражением скидывает руки, «Потому что кровати в них слишком маленькие. Это же очевидно!» «Боги, ладно, я не знала». Я иду с ним в сторону комнаты для совокупления, но ловлю себя на мысли. «Подожди, мне не нужна комната для совокупления». «Тогда почему ты сказала, что нужна?» Я тупую ногой. «Я не говорила, я...» С тропинки доносится ракочущий крик, чуть ли не заставляя меня выпрыгнуть из платья. «Эмили!» Я едва не сшибаю мистера шипастые брови, потому что машу руками и крыльями. Судя по болезненному ворчанию, я почти уверена, что случайно попала ему между ног. «Но я не могу извиниться перед ним, потому что слишком занята. Я таращусь на сильно разозлённого Генфина, который выкрикнул мое имя и сейчас смотрит на меня через дорогу. Эверт! Эверт, который только что назвал меня Эмили, не Чесака! И это точно не к добру!»